Глава тринадцатая. Связь сквозь миры. Вернулся в офис, осмотрелся. Сирена не мигает. Звук в райд бы наверняка выключил и даже не сообщил бы. Оповещений нет. Можно выдохнуть. Занимаю место в кресле, вытягиваю ноги и пытаюсь расслабиться. Что у нас еще сегодня интересного? Спрашиваю, желая услышать, что мои мучения на сегодня закончены. Ничего интересного. Только Кристина сегодня с родными, говорит, собралась через зеркало. А бред подброшенный нашла, вот скоро начнём. Вред, как всегда, равнодушно пожал плечами к ИВЭ на монитор. Там красотка Кристина уже рисовала какие-то символы мелом на полу и стене возле огромного зеркала, через которое она попала в мир зазеркалья, где есть такие же люди, жившие совсем другую волшебную жизнь. Почти параллельный мир, только с магией. Это первая связь, уточнил ей с её родными агент порядка говорил. Да, он сейчас там. Сделал так, чтобы все были дома. Даже брата Кристины с занятий забрали. Всё как по инструкции. Чего ты переживаешь? удивился Брайт. Это всего лишь сеанс связи, что может пойти не так? Всё, невесело ответил я. Родные способны испортить поподанке настроение, взболтнуть лишнего и многое другое. Потом всё это расклёбывать придётся со мне. Брайт снова пожал плечами. Его моиму чини явно не трогали. Оно и понятно. Он только помощник Технарь и Повелитель времени, как я пафосно его называю. Я на его должности повелевал только кофемашиной. Больше во мне не доверяли. Но и объёмы тогда были иные. Вот это было время. Один хранитель и 10 попаданок. Можно было весь день приглядывать за каждой, продумывать им полную приключенческую жизнь, насыщенная квесты, яркая личная жизнь, сложные загадки, которые выдумывали всем отделам. В то время я был лишь студентом. Жаль. Теперь хранители уже не те. Пфу. Что я ворчу, как старик? Надо работу делать. И скози время, поставь сигнал с замедлением так, чтобы она разницы не заметила. Лучше сначала всё увидим мы, а потом она. Лишние конфузы никому не нужны. А родных только предупреди, что ответы могут быть с опозданием. Как скажет босс. Со смехом заявил Врайд и вывел на мой монитор изображение с его зеркала. Как раз вовремя. Отражение комнаты дрогнуло и исказилось, заполняясь ярким светом, сквозь который постепенно стали проступать очертания комнаты, где выросла Кристина. От волнения показатели её подскочили так, что она сама начала прыгать на месте и сжимать сомкнутые в месте ладошки. В комнате, словно случайно, её мама вытирала пыль. Женщина даже не удосужилась серьёзно отыграть свою легенду, просто стояла с тряпочкой у шкафа. Мама Спросила Кристина, не веря своим глазам, словно не она пыталась сама связаться с домом. "Да, Кристиночка", женщина улыбнулась и тут же всхлипнула, стала вытирать свои тряпочки слёзы. Я сразу закатила глаза. "Со мной всё хорошо, мама", скрикнула Кристина, прижавшись к зеркалу. "Я в другом мире. Я тут замуж выхожу, как ты и хотела". "Ой, не этого я хотела", вздохнула женщина. Удалить эту фразу. Тут же скомандовал я. Вред послушно потёр запись, а мама по поданке продолжала. Мы всё знаем. Нам приходят твои письма. Это я вынужден пропустить. Кристина восторженно вскрикивает и краснеет. Она письмо просто выдумала, чтобы очень сильно не скучать. Писала домой и кидала конверты в большую вазу в одном из залов, а я забирал и отправлял к ней домой. Таковы правила. Теперь писем наверняка станет больше, но благо я не обязан буду забирать их всякий раз, когда она напишет. Раз в квартал обязан, а так не моя забота. «Я так рада!» – шепчет Кристина. «Значит, вы знаете, что я очень счастлива?» «Жаль, не могу показать тебе Михаила, у него корпоративное собрание стаи». «Ничего», – с грустной улыбкой говорит мама. «Я сейчас позабу остальных. Все хотят с тобой повидаться». «Да? А они дома?» Женщина кивает и отступает. «Когда вернется, пусть улыбается веселее», – велю я. «Так ей и передать?» Да, так и передай. А если она не справится, корректируй. Понятно. Вред почти смеётся и заранее открывает настройки, но правит не изображение, а восприятие Кристины. Вот же хулиган. Моя школа. Комнату тем временем заполнили родственники: две бабушки, отец, дед, младший брат, тётя, дядя, две кузины и даже какой-то лохматый пёс. Чего это так много? И мне кажется, это неразумно. Спросил я, не представляя, по какому поводу в обычный день все эти люди могли встретиться в маленькой квартире одной из высоток. Вред пожал плечами. Ты сам говорил, что задавать вопросы о работе других ведомств в себе дороже, напомнил он, прокручивая функцию розовых очков на максимум. Говорил, соглашался я и закатывал глаза. Ох, и вздохи, и радости, почти мгновенно перетекли в прочтение на тему. «Ой, как же это мы без тебя теперь будем? И как же ты там, родненькая, без нас?» «Завязывай с этой фигней. Пусть благословят ее на брак и рождение маленьких оборотней от супер-альфы. А я пойду спасать ее настроение. Вон поползло как вниз». «Да, лучше бы им память совсем стирали. Или приглушали все это». «И так глушим же. Ну вот такие связи!» Я махнул рукой и просто открыл портал, взмахивая планшетом и вызывая ее будущего мужа. «Мы очень любим тебя и желаем тебе счастья!» говорила её мама в постепенно тающем изображении. В её мимике я точно узнавал отменную работу вычислительных машин компании. Видимо, феерия переживаний дошла до того, что вайт полностью заменил изображение. Впрочем, это значения не имело. Главное, чтобы моя попаданка как можно быстрее перестала рыдать. Сидя на полу среди нарисованных мелом каракуль. "Мамочка", прошептала она, проводя рукой по зеркалу, отражающему теперь лишь её. Я вздохнул и дёрнул нить связи. А то наш альфа что-то не очень шевелится. Ну, кажется, перестарался. Дверь тут же распахнулась и в комнату влетел растрёпанный мужчина, нервно оглядываясь по сторонам. Его волосы, видимо, в стали дыбом вместо шерсти, а пальцы растопырились, словно он играл в росамаху. Кто? Что? Где? Кто посмел угрожать моей девочке? Всё хорошо, прошептала Кристина и снова всхлипнула. Никто меня не обижал. Альфр ворвался, и поймал за руку и взглянул в её глаза. "Но ты же плачешь, милая. Что случилось?" Одна любовная волна и злые волки на любовном зелье сразу превращаются в заботливых нянюшек, не замечающих растрепанного вида своих невест. Я маму видела. И она не разрешила тебе за меня замуж выходить? Разрешила. Так что тогда? Действительно, что еще может огорчать? Я скучаю, прошептала Кристина и надула губки. Хочешь пироженку? Предложил заботливый няня Мушальфа. Может, новая платьица, балл? В ответ Кристина только отрицательно покачала головой. А что хочешь? Только скажи. Ребёночку хочу, надув губки, заявила попаданка. Ну, давай я тебе волчат стаи принесу, по нянчишь. Своего хочу, надувшись, пролепетала Кристина. Ну, своего мгновенно нельзя, это невозможно. Знаю, но можно начать делать? Тфу ты. Я-то думал, что она всерьёз расстроилась, а она всё туда же. Ладно, пока они там что-то лопочут и на коврику укладываются, пойду я лучше, а то мне ещё с бумагами работать.